соседи. «Осуждать нужно не преступника, а преступление», — японская пословица. «Вот я тебе говорю, Ильич, это наш японец натворил», — округлив глаза и вцепившись в руках теплой куртки управдома говорила Алиса Власевна. Она только что вернулась от следователя и там узнала новую версию убийства неизвестного бомжа. Он меня спрашивал, а нет ли среди жильцов дома людей, у которых может быть оружие?» А ведь у японца наверняка есть. Андрей Ильич сделал попытку избавиться от назойливой собеседницы и уйти, но Алиса Власиевна нуждалась слушателя, а потому не выпускала его рукав. «Да бог с тобой!» — отмахивался суправдом. «Чё плетёшь-то? Александр Михайлович человек порядочный, спокойный. что ты чушь всякую собираешь?» «Да? А зачем ему порядочному столько оружия в доме? Не отставала старушка?» «Да ты-то почём знаешь про его оружие?» «Вот же кукушки неугомонные, до да всего есть дело!» Нариса Власевна опиженно поджала губы. Про оружие, хранящееся в квартире в Саигачевых, знали многие. Из своих поездок хозяин вечно привозил что-то новое, а участковый потом приходил, осматривал, делал какие-то записи. Старушке было непонятно, почему у него, первого, не возникло подозрений в отношении ее соседа, ведь все так очевидно. Полна квартира мечей, сабель каких-то. Вообще странный он человек этот Александр Михайлович, и в доме у них все странно устроено. Алиса Власевна однажды заходила к его жене, Саша, собирала деньги за уборку подъезда, и пока молодая женщина рылась сумки в кошельке, успела разглядеть прихожую-гостиную, видневшуюся из-за отодвинутой ширмы, расписанной красивыми картинками. Совсем нет мебели, угу. вся прихожая в книжных полках от пола до потолка. На гостиной вместо ковра на полу какие-то циновки, а на стене свитки с непонятными иероглифами. Ну, разве нормальному человеку придет в голову так обставить квартиру? И Саша это ходит со странной прической и в шелковом платье дома, похожим на то, что показывают в кино про Японию. И дочка у них временами лопучет на странном языке. И потом Александр Михайлович занимается какой-то восточной борьбой, даже преподает ее в спортивном клубе. Так разве не мог он отсечь голову несчастному бомжу? Да и лицо у него больше похоже на уродливую маску, какие продают в отделе всякой ерунды в ближайшем магазине. Как только ребёнок не боится, а? По представлениям Алисы Власиевны, все странности соседа вполне укладывались в образ хладнокровного убийцы. М да, мог бы быть и поприятнее. Да ладно, работаем с тем, что есть». Грязное дело, оказывается, мне даже в голову это не приходило. Хорошо, что отсутствует во мне чувство брезгливости. Я не боюсь крови, не боюсь смерти, вообще мало чего боюсь. Единственное, что всегда меня пугало, это отвращение на ее красивом лице и фраза «Ну что ты за мужчина, ничего не можешь?» «А вот и могу». «Могу, дорогая».